Первозвещенник Силомской скинии Илий имел двух сыновей Офни и Финеиса, которые вместо того, чтобы служить Яхве, старались присвоить себе как можно больше приношений, забирали лучшую часть жертв принадлежащих Богу. Разумеется, они были за это жестоко наказаны. В битве с филистимлянами при Афеке сыновья Илия были убиты. Ковчег Завета которые израильтяне взяли с собой, что присутствие Яхве придавало им силы, захватили филистимляне. Когда Ильих узнал о случившемся, то упал с седалища у ворот, сломал себе хребет и умер. Филистимляне отвезли ковчег Завета в храм Дагона, побежденные боги должны были служить богам-победителям, Но поскольку их сразу же начали преследовать всевозможные беды, то они решили вернуть ковчег евреям и отправили его в сопровождение богатых даров. Судьей первосвященником Израиля стал Самуил. Прежде всего он выступил против иноземных богов, насаждая культ Яхве. Религиозные реформы Самуила нашли поддержку среди пророков, которые в это время жили обособленно. Самуил собрал воинов Израиля и повел их на битву с филистимленами. Вначале они принесли жертвы всесожжения, чтобы заполучить помощь Яхве. Пока Самуил занимался жертвоприношением, филистимляне начали наступление против сынов Израиля. Но Бог разразился страшным громом, повергшим в ужас филистимлян. Они были разбиты и обращены в бегство. Во времена Самуила филистимляне так и не смогли оправиться от поражения. Постепенно израильтяне овладели землями, ранее завоеванными филистимлянами. Становление царства Когда Самуил состарился, он поставил судьями Израиля своих сыновей. Они не шли путем отца, не заботились о благоденствии своего народа и, преследуя лишь собственную корысть, оказались неспособными преодолеть опасность, грозившую их народу со стороны окрепнувших филистинам. Старейшины Израиля обратились к Самуилу с просьбой дать им царя, чтобы он судил, как у прочих народов. Просьба не понравилась Самуилу. Он долго перечислял все недостатки царской власти. Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами.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 Этот отрывок, в котором звучит обвинение царской власти, был создан во времена Соломона, когда народ на себе испытал все перечисленные права царей и оказал сопротивление царской тирании, выступив против социальной несправедливости. Большинство судей и пророков, поддерживавших тесную связь с племенами, также были против царской власти. Но по Библии народ не отказался от своего решения и требовал назначения царя. Тогда Самуил обратился за советом к Богу, и Бог ответил, «Послушай голоса их и поставь им царя». Первая книга царей, глава восьмая, стих двадцать второй. Выбор Самуила пал на Саула из колена Вениамина, который от плеч своих был выше своего народа. Саул искал пропавших ослиц отца и обратился за советом к прозорливому Самуилу, который помог ему найти ослиц и одновременно помазал его на царство. По обычаю Древнего Востока на голову царя не возлагали корону, а поливали ее елей. Народ поддержал выбор Самуила.